Авторадио представляет Автоликбез Дорога такая манящая и непредсказуемая Автоликбез Автомобиль такой близкий и такой дорогой Юрий Гейко такой опытный и авторитетный Автоликбез Такая передача на Авторадио Ударим автоликбезом по бездорожью и разгильдяйству Командует парадом Юрий Гейко Автоликбез – это твоя передача Автоликбез Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и собратья-пешеходы. Добрый день тем, кто исповедует главное правило дорог. Сильный не тот, кто подрезает, обгоняет и нанизывает, а тот, кто пропускает и уступает. С вами, как всегда, в это время и на этой волне авторадио программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий гейка Автоликбез. «Автоликбез». «Автоликбез». Сегодня в программе. Сон за рулем. Автоликбез. Автоликбез Автоликбез Я не собирался говорить на эту тему, поскольку мне казалось, все давным-давно сказано Если б не смерть Александра Дедюшка, актера, водителя-профессионала, человека, которого я очень любил, друга Какие у меня есть свидетельства того, что Саша и его семья погибли, потому что Саша заснул за рулем Об этом вы узнаете в конце передачи А сейчас позвольте мне процитировать самого себя Слова, написанные 15 лет назад «Просто лучше я сказать не смогу» Поговорим о самом страшном, а значит, о самом главном. Если бы меня, проработавшего 10 лет испытателем, объехавшего весь Союз и дважды земной шар, работавшего каскадером и вот уже 30 лет не проводящего без руля ни единого дня, спросили, что самое страшное на дорогах – двойной обгон, гололед, отказ тормозов, открытый люк, пьяный пешеход, бетонная плита – то я бы ответил – самое страшное для водителей его пассажиров и всего, что их окружает – это секунда, когда водителю захотелось спать. Конец цитаты. Добавлю из опыта последних лет. Организмы у людей разные, поэтому и борьба со сном у них происходит по-разному. Но общая в ней – это две стадии. В первой начальной слипаются веки и слегка притупляются все чувства человека. Слух, осязание, обоняние, зрение. Если начать делать то, что делает в таком случае большинство – петь, кричать, трясти головой, открыть окно и тому подобное, то сон отступает, но потом наваливается с новой силой. Если повторять все свои приемы антисна После каждого его приступа То время, отпущенное сном до его победы А водителю и его пассажирам для жизни Становится все короче Оно исчисляется минутами Если водитель принимает решение более радикальное Останавливается, приседает, отжимается Бегает вокруг машины, умывается холодной водой Сон, как правило, пропадает на десятки минут Некоторым за это время удается волевыми усилиями Прогнать сон совсем Но только в том случае если скопившаяся усталость была не слишком велика. Волевые усилия – это мысли о любимой, о детях, это внутренний и страстный монолог о том, как прекрасна жизнь, как хорошо она сейчас складывается, отличная работа, хорошая зарплата, карьера на подъеме, квартира есть, машина есть, о том, как ужасно было бы сейчас заснуть и из-за чего все это потерять. Тут все зависит от психики водителя, от силы его восприятия и воображения. Со мной такое было в Америке во время первой кругосветки, ничего не помогало Кроме одного, я представил, как моя семья, вся в черном, получает гроб с моим телом в Шереметьеве. Как они плачут. Сон пропал совсем». Все это первая стадия наступления сна и борьбы с ним Иногда и она окончается трагедией Водитель засыпает, у него закрываются глаза Вторая стадия бывает у людей очень организованных, волевых После длительной, упорной борьбы со сном Сила воли такого человека велика И она не позволяет векам закрываться, они открыты Нервная система сигнализирует мозг, что все в порядке Глаза открыты, дорогу вижу, а значит ситуация контролируемая Мозг успокаивается и отключается. Водитель засыпает с открытыми глазами. И что самое страшное, человек засыпает мгновенно и абсолютно незаметно для себя. Та же разделительная полоса летит навстречу, тот же асфальт, те же звуки, те же желания закурить, почесать левый висок, но только водитель и его пассажиры уже почти на том свете. Он спит с открытыми глазами и несется в лоб грузовику, не видя стремительно приближающихся его фар. Автоликбез Когда прошло потрясение От смерти Саши и его семьи Я дал слово, что докопаюсь до ее причины Зная его, зная, как он ездит, я грешил только на летнюю резину. На ней при около нулевых температурах даже из гаража выезжать опасно. И дело не только в специальном протекторе. Летняя резина при около нулевых температурах дубеет. Она резко теряет сцепление даже с сухим асфальтом. Но потом в газете я увидел крупный снимок того, что осталось от их машины. Там ясно была видна хорошая зимняя резина. И в тот же день, блуждая в недрах своего компьютера, я наткнулся на статью, о совсем забыл. Мое же интервью с дедюшкой для какого-то автомобильного издания. На вопрос, отъездил ли он армию без аварий Саша рассказал, что было Заснул однажды ночью Ехал из Лейпа и вез пьяного капитана-лейтенанта Тот спит и Саша кемарит Изо всех сил сражался со сном И проснулся от того, что ветки Хлистали по лобовому стеклу Это он уснул, пересек дорогу И съехал в кусты противоположной обочины Сегодня я бы свечку Богу За спасение поставил, добавил дедюшка И уточнил, что в армии Он научился засыпать мгновенно В любом положении Я его еще раз спросил, а другие случаи с на за рулем были? Саша ответил, что, к сожалению, тот опыт его ничему не научил. Уже работая во Владимирском театре, он подрабатывал перегонкой машин на продажу. Однажды гнал ford Гранаду» и заснул. Перевернулся пару раз через крышу и на веревке до дома за грузовиком доехал. «Я Сашу, дедюшка, в третий раз в интервью спросил, но больше-то ты за рулем, надеюсь, не засыпал?» Ответил, засыпал, мол, но на мгновение, не больше Крестал себя по щекам, бил по морде, орал матом «Ты что, хочешь здесь навсегда остаться?» Песни орал Приехал разговаривать не мог Голоса просто не оставалось Спрашиваю, «Саш, а что за нужда такая была? Жизнь на кон ставить!» «Да не было, — говорит, — особой нужды. Какую-то бумажку дома забыл, туда-обратно больше тысячи километров в день и получилось. Хотелось домой скорее приехать. Глупость, конечно, несусветная. Как пел Высоцкий, в гости к Богу не бывает опозданий. Но с тех пор сказал себе раз и навсегда, «Хочешь спать за рулем? Остановись, поспи. Сейчас я не имею права на такие глупости. У меня семья». Так сказал Александр Дедюшко. «Такой сильный мужик. Как же это могло случиться?» Саша был очень уставший. Мы видели за день до его смерти. Съемки, спектакли, переезды, перелеты. Только сейчас судьба повернулась к нему лицом. Он получил, наконец, роли, о которых мечтал. Еще года два-три, и он стал бы настоящей большой звездой. Талант есть. Его снимают, ставят. Он пробьется. Уезжая из гостей во Владимире, он сказал им, устал, очень хочется спать, выспаться. Боролся Саша со сном целый час до 109-го километра. Из-за всех своих спецназовских, сам Мратовских, суперменских сил боролся. И не верил, что он, Саша-дедюшка, может за рулем уснуть. Да еще если за его спиной сын рядом любимая. Он понимал, что уснуть невозможно. Орать, петь, включить на всю музыку не посмел. Рядом спали дорогие и любимые. Он боролся со сном один на один изо всех своих мощных сил. И проиграл. Переоценил себя. Не дай бог такого вам. Учитесь на чужом опыте. У меня есть три способа борьбы со сном. Первый – поспать. Второй – чтобы со мной разговаривали. И третий – если в пару ложечек растворимого кофе влить тонкой струйкой колу, а потом эту коричневую пену выпить. Но сердце при этом. Автоавторитет Юрий Гейко. Время мое и стекло. Все услышанное можно прочитать на сайте автоликбез.ру Удачи вам, дорогие друзья, на дорогах страны и жизни. И запаса вам бодрости за рулем на весь путь. С вами была программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий гейка Автоликбез. Автоликбез. Это твоя дорога. Автоликбез. Автоликбез. Это твой автомобиль. «Автоликбез» – это твоя передача. Ударим «Автоликбезом» по бездорожью и разгильдяйству. Командует парадом Юрий Гейко. «Автоликбез» на Авторадио. Реклама спонсора Кама евро, колесо удачи Только с 5 ноября по 27 декабря Купи шины Кама или Кама Евро Получи купон и участвуй в розыгрыше призов Кама евро, колесо удачи Подробности по телефону 8 800 100 ровно 12 72 И на сайте tddefiscama.com